21. Завет. Брит. Все сделаем и будем слушать. Шемот 24.7. В дни, предшествовавшие дарованию 10 заповедей, Бог велел Маше подготовить израильтян к церемонии, которая закрепит их взаимоотношения с ним. Бог также дал понять, что эти отношения будут основаны на определенном условии. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет со мной, то будете моим дрожайшим уделом из всех народов. Вы будете у меня царством священников и народом святым». Шумот 19, 5, 6. Моша передал послание Бога израильским старейшинам. И весь народ, как один, ответил. «Все, что говорил Господь, исполнил». 19, 18, Затем Моше ведет израильтян к подножию Синая, где Бог возвещает им 10 заповедей. Читая первую заповедь, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства» – Шемот 22. Мы редко думаем о ней, как о первой статье договора, но это именно преамбула того договора между Богами и евреями, который получил название Синайского завета. Как раз поэтому первая заповедь лишена формы приказа, просто подтверждая то, что Бог сделал для израильтян. Его деяния ради их блага дают ему право предъявить к ним свои требования. Основополагающий свод этих требований содержится в книге «Шмот» 20. 23 Скажем только, что эти главы содержат предписания против идолопоклонства, убийства, воровства, плохого обращения с чужестранцами, вдовами, сиротами и бедными. Дополнительные законы предписывают соблюдение субботы, субботнего года, в течение которого земля должна лежать под паром, и праздника в Песах, шавот, суккот. Исследователь Библии Иеремия Унтерман заметил, что поскольку божьи заповеди охватывают как ритуальную, так и этическую сферу, то любое преступление рассматривается как преступление против Бога, каким бы оно ни было, ритуальным или гражданским. Израильтян предупреждат, чтобы они не вступали ни в какие соглашения с обитателями Хнаана и их богами. За это завет гарантирует израильтянам владение страной Хнаана. И что более замечательно, их избавление от болезней, засухи, бесплодия и выкидышей. Шемот 23. 25-26. Моше передает повеление Бога всему народу, и он единогласно заявляет. Все, что Господь говорил, сделаем и будем слушать. Шмот 24 -7. не вполне ясные слова их ответа толкуются мудрецами, как обязательство повиноваться не только тем законам, которые они уже услышали, но также любым богоданным или разработанным мудрецами законам, которые они еще услышали. Евреи взяли на себя обязательство выполнять заповеди, даже еще не расслышав их, то есть еще не успев глубоко осознать их смысл. Еврейское слово для завета договора – брит. Библия описывает два других особенно значимых договора. Один гарантирует обязательство Бога перед Авраамом и его потомством, Берешит 15, другой сообщает, что царский титул не уйдет из дома Давида. Шмуэль 2.7. Кроме того, церемония обрезания называется на иврите «Брит-Мила» – договор об обрезании. В соответствии с заповедью Бога Аврааму «Ты же соблюди завет мой, и ты и потомство твое после тебя в роды их. Вот завет мой, который все должны соблюдать. Обрезан да будет у вас всякий мужчина». «Сие будет знаком союза между мною и вами». Берешит 17.9.11 Завет понимается как двухстороннее соглашение. Евреи должны соблюдать законы Бога, он должен оберегать их. Известный Медраж сообщает, что когда Израиль приготовился принять Тору на Синае, Бог сказал евреям, «Я даю вам мою Тору, назовите мне тех, кто...» то поручится, что вы будете ее соблюдать, и я дам ее вам. Израильтяне предложили Богу принять в качестве поручителей своих патриархов, но Бог отказался. Тогда они предложили пророков, и снова он отказался. Наконец, евреи сказали, «Прими наших детей как поручителей за нас». И Бог ответил, «Они, безусловно, надежные поручители. Ради них я даю вам Тору. Ширга-ширим-раба-баба». Один двадцать четыре.